Глава 13 Эван не вернулся ни тем вечером, ни следующим, и в итоге я спросила Отиса, куда он отправился. «В Лос-Анджелес», — отозвался тот. «Поймал на крючок крупную рыбку, очень богатый инвестор. Вкладывается в рискованные предприятия, Дилан Сараян. И когда вернётся?» — непринуждённым тоном спросила я. «Этого он мне не докладывает. Может, сам не знает?» Отлично, решила я. В его присутствии в голове полная каша. Я тщательно просмотрела книги Биатрис, каждую страничку, ища пометки, которые она могла сделать, но больше ничего не было. В библиотеке особняка хранилась богатая коллекция книг по искусству, и я отправилась искать там уже знакомые названия про эпоху Ренессанса и любые другие книги, принадлежавшие Биатрис. Но там были в основном Книги об искусстве и архитектуре середины прошлого века с парочкой изданий про азиатское и африканское искусство. Но ни на одном титульном листе подписи Беатрис не стояло. И ни одна работа не была посвящена Модельяне, хотя в паре книг упоминалось, что он имел большое влияние на художников того времени. Искушение вернуться в башню росло. Мне хотелось получше рассмотреть тот абсурдно изрезанный портрет. Но в темноте идти по той дороге я бы не решилась. Слишком близко к краю утёсов она проходила. А днём один из сандовалов всегда, казалось, был рядом. Наблюдал, следил. Точно у них была колдовская способность находиться в нескольких местах одновременно. Четыре дня спустя я перестала прислушиваться в надежде различить шум возвращающегося вертолёта. В тот день я отправилась в Кармал, наконец-то посетить галерею Эллы, как давно обещала, и приехала почти к двум часам дня. Это оказалось одноэтажная розовая точно фламинго, здание на на авеню где размещались несколько небольших галерей. «Мистик Клей, только по записи», значилось на двери у Эллы. Но она распахнула дверь даже до того, как я успела позвонить. «Увидела тебя с камеры». «Дверь запираю не из-за грабителей, а чтобы всякие праздно шатающиеся не забредали». Рассмеявшись звонким, точно колокольчик смехом, Элла провела меня внутрь. Совершенно белый зал освещали развешанные в ряд ослепительные лампочки. Керамика, вазы, чаши, блюда, несколько причудливых чашечек и сахарниц была расставлена на светлых деревянных полках в застеклённых витринах. «У меня тут всё современное», — сообщила Элла. «Никаких вас, династий Мин или веджвудских чайников». «На самом деле тут всё скорее декоративное. Никакого практического применения. Пища не для тела, а для души». «Мне бы как раз не помешало», — вздохнула я. «Хочу всё рассмотреть». «Так и нужно». Элла начала водить меня от витрины к витрине, рассказывая по чуть-чуть о каждом предмете пепельной и свинцовой глазуре, красителях из кобальта и меди, а также о разных видах обжига. Какие-то образцы были с толстыми стенками и будто чем-то заляпанные, другие — изящными, точно сплетенными из паутинки. Но одна ваза была не похожа ни на что из того, что я когда-либо видела, покрытая желтой глазурью в форме греческой погребальной урны с множеством слоев зловещих элементов. Тут были выцветшие коричневые фотографии викторианских леди, мультяшное женское лицо с огромными посиневшими губами, зловещо ухмыляющийся старик на унитазе. Между картинками плелись лианы с необычными цветами вместе с обрывками странных высказываний. «Расскажи про эту», — попросила я. Любопытно. Именно её выбрала Беатрис Рочестер. «Это та интересная история?» Взглянув на неё, уточнила я. «Ага». Сняв вазу с полки, она поставила её на длинный столик. «Это работа Грейсона Перри, британца. Весьма экстравагантного и гениального, как видишь». Я наклонилась ближе, рассматривая вазу, которая одновременно притягивала и отталкивала. «А эти трещины? Тоже какая-то техника?» «Нет, это часть истории. Когда всё тут посмотрим, Приготовлю нам чай в кабинете и расскажу. Мы перешли к последним оставшимся работам, но мысли мои остались там. Наконец мы перешли в кабинет Эллы, оборудованный в небольшой подсобке. Заварив в иранском самоваре гвоздичный чай, она достала блюдце с тоненькими сахарными печеньями. На розовой воде. Сама приготовила. Готова поспорить. Ты бы никогда не догадалась, что я люблю домашние хлопоты. Нет, но почему-то я не удивлена. Обалденно! Печенье вкусно хрустнуло, и Элла разлила нам чай в квадратные чашечки. Ну ладно, я уже сгораю от любопытства. Что же случилось с вазой? Итак, упав в своё кресло, начала Элла. «Миссис Рочестер, Беатрис!» заявилась где-то год назад. Без звонка, без записи. Но я узнала её по видео с камеры и пустила. Она набрала вес, но лицо почти не изменилось. Такое же красивое. Я кивнула, представляя. Я начала показывать ей коллекцию, рассказывать о работах, как и всем. Но она пошла прямиком к Грейсону Перри. Было так странно, будто ваза позвала её. В прямом смысле позвала. Перед мысленным взором мелькнула скала в бухте, и разговаривающая с ней Беатрис. Ей часто слышались голоса, так что, может, так и было. Голос, звучащий в голове. Да, может и так. В любом случае я вытащила вазу показать ей, и она пришла в восторг. Сказала, что берёт её. Вот просто так. Я назвала цену 72 тысячи и думала, что она начнёт торговаться, как все они, даже самые богатые. Особенно богатые. Снова усмехнулась Элла. Но нет, она просто помахала кредитной карточкой. Конечно, я была на седьмом небе, но когда попробовала провести оплату, она не прошла. Превышен лимит? Это же карта Центурион. Какие там лимиты? Ее закрыли. american Экспресс велел разрезать карточку. Я передала Беатрис ответ банка, а она улыбнулась так, что у меня мурашки побежали. Потом она повернулась, направилась к выходу и, проходя мимо стола, взяла и столкнула вазу. «В смысле, специально?» «Не могу сказать точно». Ваза разбилась, но, к счастью, на крупные осколки. А она даже не остановилась, просто выплыла из дверей. Я вышла из себя, позвонила охране и тоже выскочила на улицу. Беатрис как раз остановил охранник, и она начала терять контроль, кричать и вопить. «И что ты сделала?» «Я не знала, что делать. И тут вдруг подъехала новенькая сияющая Тесла, и из нее вышел Рочестер. Похоже, был где-то неподалеку». Сосредоточенно слушая, я кивнула. Беатрис взглянула на него вроде как в панике, а он... Он схватил ее за руку точно наручниками, представляешь? Будто она была его пленницей. Так Рик Макадамс и сказал. И другие девушки на йоге что-то такое говорили. Я объяснила ему, что его жена разбила дорогую вазу, — продолжила Элла. А он сказал, «Пришлите мне счёт». И так посмотрел, что у меня сердце в пятке упало. Беатрис тем временем успокоилась очень быстро, надо сказать. Он посадил её в машину и увёз. «Ты отправила ему счёт?» «Конечно. За полную стоимость. И он сразу же всё оплатил. Я несколько раз пыталась связаться с ним, узнать, куда отправить вазу, но ответа так и не получила. Наконец, ее отреставрировали. Вот тут она и стоит. Но если Рочестер захочет, может забрать ее в любое время. Даже не буду выставлять счет за реставрацию. А Беатрис больше не приходила? Ни разу. И больше я ни ее, ни его не видела. Но когда узнала, что случилось, мне стало не по себе. Будто я могла как-то этому помешать. «Скорее всего, нет», — утешающе заметила я. «Да, скорее всего», — Элла сделала глоток чая. «Но я вовсе не собиралась тебя пугать или отпугивать. Хотя, думаю, ты уже знаешь, что это он расправился со своей женой». «Ты так уверена?» — изумлённо переспросила я. «А ты разве нет?» «Отис, мой друг, работает на Рочестера». Убеждён, что это был суицид. К тому же есть и другие вероятности. И какие? Я помедлила. Мне не хотелось считать его чудовищем. Или даже кем-то вроде того. Может, она просто сбежала по какой-либо причине. Или по-прежнему находится где-то в Торнклифе. Разве не ты говорила, что раньше в особняке была куча потайных проходов? Да, по словам Холли. Может, они до сих пор сохранились? Скрытые переходы или целые комнаты? Нет, я видела планы реставрации дома. Даже тайной кладовки не найдёшь. Его перестроили до кирпичика, и новое здание современное и открытое. Но я поняла, к чему ты ведёшь. Рочестер жену не убивал, а до сих пор держит где-то под замком, — фыркнула она. И я бы не удивилась, будь у него там десяток жен по разным подвалам. «Нет», — поспешно возразила я. «Наоборот, я имела в виду, что она сама может скрываться где-то». Просто мысль мелькнула. «Занятная идея, но сомневаюсь. За работами внимательно следили и всё контролировали. Окажись, там какой-нибудь уголок, где можно спрятаться, об этом бы знали». Элла подлила нам чая. «Хочешь посмотреть чертежи?» «Конечно. А у тебя есть?» «Нет, но у Холли, скорее всего, остались. Позвоню, попрошу прислать тебе скан. Я ей парочку клиентов направила, так что она мне должна». «Отлично. Может, чертежи дома помогут ответить на какие-то вопросы, понять, что реально, а что моё разгулявшееся воображение». Чертежи пришли мне на электронную почту тем же вечером из архитектурного бюро «Холли Эр Букман». Я тщательно их изучила, и всё оказалось так, как говорила Элла. Современное строение, чёткие линии, в точности как те комнаты в Торнклифе, которые я видела. Но я никогда не поднималась на верхний этаж, где располагались спальни Эвана и Беатрис. Ведь после постройки можно что-то изменить, перестроить, стены передвинуть. Откуда-то снаружи раздался сначала тихий, но всё нарастающий гул вскоре ставший оглушительным рёвом. Вернувшийся вертолёт садился на свою площадку. Меня охватило волнение. Сколько пройдёт времени, прежде чем мы увидимся? Сохранив чертежи на ноутбуке, я захлопнула крышку. Следующим вечером он уже ждал меня у гаража с пилотом и овчарками, когда я пришла забрать пуделя на вечернюю прогулку. «Вот и вы, наконец!» Вместо приветствия сказал он, будто я специально заставила его ждать. «Вот и я!» — легко откликнулась я, но сердце вновь заколотилось. Между нами снова завязалась непринуждённая беседа, будто мы не виделись не пять дней, а пять часов. Я рассказала ему про сочинение Софии и её планах стать дизайнером, и чтобы со шляпы Леди Гаги вылуплялись птенцы. «Это просто великолепно!» Закончила я рассказ. Так она делает успехи? Даже очень. И перестала закатывать истерики? Не совсем. Мне кажется, ей нужно больше внимания. Вашего внимания. Вам нужно проводить с ней больше времени. Именно времени мне сейчас и не хватает. Когда всё наконец решится и запустится, вот тогда будет куча возможностей побыть с ней. К тому моменту у неё может не остаться времени для вас. — резко возразила я. Рочестер раздраженно прищурился, а потом хмыкнул. «Хорошо, я с ней сегодня поужинаю», — уступил он. «Пойдет?» «Для начала. А если удержитесь и сможете не сидеть в телефоне до десерта, будет хорошее начало». «О, Боже!» — пробурчал он. Шмыгнувшие в кусты собаки убежали куда-то далеко, и Эванс свистнул, подзывая их обратно. У меня появился вопрос, который я очень хотела задать. Рискованный вопрос. Но любопытство перебороло опасения. На полу в морской комнате я нашла странное пятно. Не могла понять, что это. Можно было бы вызвать мастера и отшлифовать пол. Показалось ли мне, или на краткий миг его лицо в самом деле потемнело и сказилось страшной гримасой. Но этот миг прошел. И он ответил совершенно спокойно. «Моя жена как-то швырнула открытой бутылкой вина в Реймонда Теркелла, моего тогдашнего управляющего. Вообще, я собираюсь переделать всю комнату. Она слишком женская на мой вкус. Тогда полы отшлифуют». У него на всё есть лёгкие ответы. Темы этой мы больше не касались. Но, прощаясь с Эваном особняка, я вспомнила предупреждение Рика Макадамса. Я понятия не имею, что это за человек. Неделю спустя я осознала это как нельзя четко.